И вот в эту самую мирную минуту ритуала на призывателей феерично рухнула я. В своё оправдание хочу заметить, что, как воспитанная девушка, попыталась всех предупредить. Точнее, я истошно верещала и махала руками в надежде перехватить орлиное поводы, пока нелёгкая несла нас по туннелю от душины прямиком в зал для ежегодных кровавых мес. Но сложно руководить ублюдком.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 Да где же? Видел же полутруп на жертвеннике, красочно выругался. Чертовку, вызывали, радостно ляпнула я для пушевого эффекта, ослепительно улыбнувшись и подбоченевшись. И угадайте, каким было число возрадовавшихся моему прилёту магов? Безнадёжный 0. Чертовка, ты спятила, сквозь зубы выдавил Ден. Что ты вообще тут делаешь? Я не поняла. «Тебе помогать или не вмешиваться?» «Второе!» Моментально надулся Дэн, я весь из себя такой гордый. «Вот интересно, поймет сам или подмигивать придется?» «А, ну и пожалуйста!» Обиженно отвернулась я, оглядываясь на сектантов. «Ребят, позволите воспользоваться вон той монтировкой? Хочу выбить дурь из этого неблагодарного нахала. Что говорите? Не монтировка, а подсвечник? Тяжелый?» «Да чего ты скромничаешь?» Возмутился жертвенный баран. проси сразу кинжал и бей в самое сердце а вот и попрошу ну и проси ден как и всегда оставался хмурой душкой даже в такую минуту и попрошу эй красные капюшоны можно я его сама в жертву принесу мужчины переглянулись улыбнулись а потом ближайший молча вытянул из крепления на поясе короткий кинжал и передал мне природная вредность не позволила отказаться от дрямового подношения Она же подтолкнула к тому, что раз уж взялась, то надо доигрывать до конца. Мэк напрягся ден. Я покрутила клинком, чуть не выронила в очередной раз, подтверждая, что ловкость это не моё второе имя. Сделала вид, что заворажена любоиз блеском стали, попробовала подушечкой острия лезвия. Мэк, не дури. Когда Дэг надёрнулся, сам он, впрочем, тоже попытался. Мы же в одной команде играем. А вот про команду это он зря вспомнил. Ох, и зря. А помнишь, как ты меня вместе с Ванной в мужскую раздевалку переместил? Вкратцевым голосом напомнила ему: "Сама виновата, я предупреждал, что тренировки нельзя игнорировать". Вэнтерис сам себе рыл могилу. Где-то в глубине склепа заорал ублюдок. Капюшоны вдрогнули. Я признаться, чуть сама от страха не померла. День покосился на потолок, мысленно взывая к ангелам-хранителям, но рядом стояла только чертовка. Чего встали? Наконец ожил Ринг, отодвигая книгу. Хватайте девчонку, убьём её, а потом закончим с парнем. Не смеете, задёргался прикованный. Нет, вы только гляньте, какая отвага, сколько храбрости! Понятия не имела, что в таком чедушном и смозливом теле гнездится столько благородства. «Это дискриминация и попрание моих магических прав», — выдал Дэн. «Я требую, чтобы меня приносили в жертву первым, как представителя более знатного рода». «Вентери, ты вконец охренел!» — возмутилась я. «В конце концов, я мужчина. Я обязан первым принимать удар. Вот!» «Вы еще подеритесь!» — с улыбкой предложил Ринг, делая пас в нашу сторону. С пальцев сорвалось заклинание и помчалось к нам — Но прежде чем эта гадость достигла и коснулась моего тела, я почувствовала уже знакомое покалывание. Немешкая более, прыгнула на алтарь и на манер мартышки обняла Вентрим Латченкова руками и ногами. Искренне надеясь, что портал окажется достаточно силён, чтобы вытащить этого высокородного паршивца в полной комплектации. Жертва ритуала взвыла, Пентаграмма возмущённо вспыхнула, закричали сектанты, но никто не успел ничего сделать. Портал уносил нас как можно дальше от склепа первомага Алистера Белоликова. Совсем с ума сошла, зарычал отец, стаскивая меня с прикованного Денна. Вот я о том же, прохрипел тот, вот зря я переживала о мощности портала. Нед Хантер, напуганный бестолковостью собственной дочурки, выжил максимум мощности из заклинания, вытащив из ручонок сектантов не только меня с Дэном, но и жертвенный алтарь. Нас перенесло в просторную комнату, больше напоминающую лазарет. Вот только улыбчивых лекарей в халатах не доставало. Я оглядела полукруг хмурых мужчин в спецформе. Нервно сглотнула. Вот честно, даже капюшоны встречали меня с большим радушием во взгляде. Сумасшедшая, констатировала Таша, качая головой, а я не выдержала. Да что вы заладили, как испорченное радио? А как ещё тебя назвать, потряс цепями вентри? Для жертвы он выглядел очень даже бодреньким и болтливым. Свалилась с потолка в разгар жертвоприношения, ещё и сама меня прибить хотела. Спасительница, блин. Ты ведь спасла? Спасла. А победителей не судят. Вот. Судя по мрачной решимости на лице отца, победительница грозил ремень. От воспитательного процесса отвлёк вбежавший в комнату лекарь, и я предпочла картинно застонать и схватиться за ушибленное плечо. Бегу, мелочка, бегу, маленькая. Сейчас, потерпи немножко, засуетился добрый доктор, выпроводив из комнаты посторонних. Меня усадили на кушетку, предложили стакан сока, конфетку и обезболивающее. Видя такую наглость, избитый и покинутый Ден послал куда подальше постулат о том, что мужчина должен терпеть боль, и слабым голосом позвал лекаря. "Я умираю", шептал Ден. "Ой-ай, больно", хныкала я. Спотевший лекарь носился между нами и, кажется, всерьёз обдумывал причину, побудившую его лечить и спасать других. Ровно через полчаса в палату влетел растрёпанный Джек с последними новостями. К тому времени мне наложили повязку. Оказалось, что плечевая кость не справилась с условиями эксплуатации и дала трещину. Помятый Дэн сидел на кушетке, видать, отлежал все бока на алтаре, и терпеливо ждал, когда заклинание зафиксирует переломанные ребра, и лекарь позволит ему убраться домой. «Итак, новости!» – зачистил воодушевленный комментатор – Нет Хантер взял штурмом склеп, где забарикадировались сектанты. К слову, Мак, те и сами были готовы сдаться, перепуганные завываниями твоего орла. И в этом семестре у нас некому читать биографии великих, так как господин Ринг вряд ли продолжит педагогическую карьеру. Дэн, видел внизу твоих родителей, будь готов к женской истерике. Чёртовка, твой отец задержится на допросах, поэтому тебя отправляют ночевать к Сент-Клерам. «Нед уже перечисляет 33 способа члена вредительства, которые грозят Коулу за любую попытку дотронуться до тебя даже пальцем. На этом у меня все. Выше нос. Вы же теперь герои. А тебе, Мэг, может, даже медаль дадут». «Ага, шоколадную, потому что другой я не заслужила». Джек умчался, намереваясь под шумок напомнить про свой бюллетень, а я встала с кровати и принялась обуваться. Чёртовка, позвал Ден. Обернулась, дабы узреть любительскую постановку скандально известной пьесы Доблестный воин испускает дух. Вентрис жемал руками перевязанную бинтами грудь, страдальчески морщил аристократический нос и вообще выглядел как свежая у мертвеца. Но даже это не помешало ему грозно свести брови и напомнить: "Чёртовка, ты же помнишь, что завтра тренировка. И не смотри на меня как на психа". Мелкие травмы не повод прогуливать, опоздаешь прямые меры. Я улыбнулась, покачала головой. Некоторых упёртых баранов даже алтарь не исправит, и, пожелав Дену не лопнуть от чувства собственной важности, вышла.